Глава 6. Урсина. Прошло две недели, как я осталась за главной в нашем агентстве. И скажу, что это та еще морока. Как-то я не задумывалась раньше о том, как и линия все успевает. И главное, как находит общий язык с клиентами. Меня так некоторые из них раздражали неимоверно. Вот сегодня Рэя Малинери полчаса мурыжила меня вопросами. Как мы будем работать? Кто придет к ней? Можно ли доверять этому человеку? Кто будет отвечать, если что-то случится? Грррр, я не выдержала и буквально зарычала. Что может случиться с вашим подвалом в результате магической уборки? Он только станет чище и лучше. Специалист достаточно опытен для такой работы. Она хоть и молодая, но ведьма. Договор вы заключаете с агентством, поэтому можете ей доверять. Все наши работники давали клятву служения. «Что-то еще, Рэя?» Заказчица, видимо, поняла, что я уже на пределе. Поджав губы, она качнула головой и процедила. «Нет, благодарю вас. Мне все ясно». Дама поднялась и, не прощаясь, вышла из кабинета. А я подошла к окну и, присев на низкий широкий подоконник, стала бездумно наблюдать за улицей. Последнее время это место в кабинете стало моим любимым. Скоро весна, а от линии уже неделю нет никаких известий. И Гэррот молчит. «Значит, или нет возможности отправить вестника, или очень заняты. Я скучаю по ним очень, но агентство бросить нельзя. Это наша возможность жить достойно. Поэтому, сколько бы и линия не отсутствовала, я должна сделать все, чтобы здесь был порядок». Хорошо, что повезло с артефакторами. Парни были с последнего курса, и им хватало умений на изготовление практически любых амулетов. Но до таланта и интуиции Гэрета им было далеко. Но они старались. Видно было, что им понравилось у нас, и они хотели бы здесь работать. Но еще бы. Тут и королевские заказы, и выдающиеся персоны время от времени появляются, и известность у нас уже серьезная. А ведьмичка, которая сегодня на заказ пойдет, вообще уникальная. Я ее случайно в не встретила, сразу после инициации. Вижу, стоит пиголица растерянная. Себя сразу же вспомнила. Подхожу, спрашиваю, в чем дело? Выясняется, что ее после инициации должны были отправить в маленькую крепость на юге. А местная ведьма заявила протест, объясняя, что ей и одной там нечего делать. Вот девчонки и велели подождать, пока определятся с ее направлением. А у нее дар — видеть историю вещей. Я даже думать не стала. Поговорила со старшей ведьмой, и забрала девчонку к нам. Негоже такими кадрами разбрасываться. Уверена, что линия когда узнает ее, будет только рада. Задумавшись, не сразу услышала, что Трина пригласила кого-то в кабинет. Быстро поправив платье и волосы, вернулась к столу. В кабинет вошел верховный маг. Вот уж кого не ожидала увидеть. Устало пройдя к столу, он медленно опустился в гостевое кресло и только потом обратился ко мне. «Урсина!» У меня плохие новости, и я предпочел рассказать их тебе сам. Я медленно опустилась на стул, судорожно сжимая пальцы в кулаки, чтобы скрыть сильную дрожь, понимая уже, что если маг пришел с этими известиями к нам, то касаются они и Линии, и Гаррета. Что случилось? Еле выговорила я непослушными губами. И Линию, и Гаррета захватили орки. Где они, неизвестно. Не стал тянуть маг. А Брена с трудом удалось спасти. Сейчас его выхаживают в поместье родителей. Я не знала, что сказать. Хотелось требовать, куда-то бежать и что-то немедленно делать. Почему все так спокойны? Почему их не спасают? Кто лечит Брена? Мне надо немедленно туда. Сама не заметила, что последние фразы я выкрикиваю в лицо мага и трясу его за грудки. Лорд встал и сразу оказался намного выше меня. Тянуть за грудки уже не получалось. Он аккуратно освободился из моих рук и усадил на стул. «Успокойся, ведьма. На, выпей воды. Все, что нужно, уже делается. Но это еще не все наши проблемы. Нам нужна проклятийница. И в ковине мне указали на тебя, как самую сильную на данный момент». Лорд вернулся в кресло и, помолчав, продолжил. «Все сплелось одновременно и не вовремя. Но ты не волнуйся». линию Игарета Гаррета ищут. Отряд увеличен, и поиски идут ежедневно. А с Брэном сейчас хороший лекарь. Она его и вытащила из лап смерти. Так что бежать никуда не надо. Но я еще раз убедился, что Илиния умеет подбирать людей. Он опять замолчал, а я к этому моменту немного успокоилась. «Зачем вам, проклятийница? Учтите, служить к вам не пойду. А заставить вы меня не можете». Проклятийница нужна не на службу. Хотя я и не отказался бы от такой ведьмы. Зачем нужна, скажу только после клятвы молчания. Клятва молчания — это серьезно. И такое требование говорит о том, что дело важное. Я помогу тебе, маг. Хотя я терпеть ненавижу ваше племя. Но Илиния бы не одобрила отказ. Я помогу. Но и ты сделаешь все, чтобы найти их. Даже если Иллиния не станет твоей невестой. «С ума сошла, ведьма! О чем ты говоришь? Да дороже и линии у меня никого нет. Я сам только что из степи. И еще туда поеду. И пока не найду, буду искать. И она не будет. Она есть моя невеста. И этого никто не изменит. Да, она вернула мне кольцо. Но это не изменило моего отношения. И линия поймет, что поторопилась, и все наладится. Ладно, хватит ругаться. Давай клятву». «Дело королевской важности». Я молча нанесла порез и произнесла клятву сохранения тайны. Маг удовлетворенно кивнул и начал рассказ. Десять лет назад на короля Арвидера было совершено магическое покушение. Это было проклятие на медленную смерть в течение двух-трех лет. Кто это сделал и за что, установить так и не удалось. Король вместе с женой был в это время на прогулке в королевском парке. А Вереса, ведьма, правда, не такая сильная, как ты, но ей удалось приостановить действие проклятия и сдерживать его до прибытия ведьм из Кавена. Также она поняла, что покушение произошло некоторое время назад, и в этот момент только началось проявляться. И я кивнула головой, соглашаясь. Что наша королева Вереса ведьма, и я знала. Они смогли нейтрализовать большую часть. а затем в течение месяца удалось убрать его полностью. Так им показалось. Но через год следы проклятия обнаружились вновь. С того времени регулярно один раз в год ведьмы работают над этим проклятием, но убрать его полностью не могут. Сейчас проклятие опять резко активизировалось, и король с каждым днем чувствует себя все хуже. А вот это меня удивило. В Кавене, тем более в верхушке Ковена, слабых ведьм нет. В чем тогда причина неудачи? Лорд, отвечая на мой вопрос, сказал. Оно активизируется само, неизвестно по какой причине. Всегда в разное время и быстро распространяется по организму. Король начинает болеть и стремительно стареть. Теряет интерес к делам королевства. А ведь по меркам магов он еще молод. Ему только 130 лет, а мы живем 350-400 лет. Я задумалась. Проклятье это серьезно. А такое проклятие, которое не могут убрать ведьмы Кована, тем более. Правда, у меня есть небольшое преимущество. Я из рода ведьм-проклетинец. И семейные и родовые тайны нашей магии дают мне преимущество перед другими ведьмами. Однако, прежде чем браться за дело, неплохо бы узнать подробности. В тот период, десять лет назад, у короля или его семьи были какие-нибудь конфликты с ведьмами, женщинами? «Любовницами своими или любовницами сыновей?» «Урсина, ты задаешь неприятные и странные вопросы». Раздраженно заметил маг, но ответил. «Нет. Или я такого не помню». «Я задаю нормальные вопросы. Мне надо знать причину. Тогда я смогу определить характер проклятия. И нечего тут. Ты просил помощи. Принимай ее такую, какая есть». «Еще вопрос». «Десять лет назад не случилось никаких конфликтов с соседями, со степью?» «Никого нароком не обидели?» Лорд задумался, а я вышла в холл, чтобы попросить Трину принести чай. В холле, кроме Трины, находился еще Торн, этот невыносимо занудный маг. Но он был другом Элинии, и я не собиралась обижать ее друзей. «Трина, принеси нам чай и что-нибудь к чаю. И не забудь про Рея Торна тоже». Вернулась в кабинет и застала мага в том же положении, думающим. Но вот он вскинул голову и, глядя на меня, сказал. «Знаешь, а ведь никто не связывал проклятие с внешними соседями. Все, так же, как и ты, в первый раз интересовались его женщинами. А я сейчас вспомнил, что действительно был такой случай. Тогда к нам впервые приехала делегация из степи. Несколько орочих кланов объединились, Выбрали общего вождя и хотели договориться с нами о границе. Но переговоры тогда не удались. На границе опять случился прорыв орков. Несколько наших деревень сожгли. женщин угнали, Король вскипел и прервал переговоры. Да еще и обвинил переговорщиков во лжи. Их шаман и крикнул в ответ, что он еще пожалеет. Но поскольку сразу никаких следов магии не нашли, решили, что это пустая угроза. «А теперь я думаю, не спрятали ли там это проклятие?» «Или кто-то воспользовался ситуацией с орками», – добавила я. Мак посмотрел на меня с уважением, заметил, что очень может быть и это, тем более, что сразу после отъезда орков обнаружили пропажу нескольких документов и опять все списали на Степняков. Но кто выдвинул идею виновности орков, он не знал. И вспоминая сейчас эти события, Мак понял – что это действительно похоже на подставу. У прямолинейных орков просто не хватило бы умения закрутить такую сложную интригу. Затем мы отвлеклись на чай, который принесла Трина. А затем я отставила пустую чашку и, поднимаясь с места, сказала. «Поехали, посмотрим на короля и его проклятие. Потом определимся, что дальше делать». Мак ни слова не говоря, вышел из кабинета вперед меня и, отдав помощнику приказ следовать за нами, вышел из агентства. У калитки нас ждала пролетка с поднятым верхом, и кучер тронул лошадей, как только мы сели. Во дворце мы сразу прошли в зону личных королевских покоев и остановились у кабинета короля. Маг приказал доложить о нас и пригласить в кабинет королеву. «Ты же понимаешь, что в этом вопросе лучше, если королева будет изначально на нашей стране и будет знать все с самого начала. Доверие трудно завоевать и очень легко потерять». А я хочу, чтобы королева была нам поддержкой, а не препятствием. Я понимаю и абсолютно согласна. Тем более, что она ведьма. Жаль только, что я с ней лично не знакома. В это время секретарь пригласил нас в кабинет. Нет, я думаю, что сам верховный маг давно вошел бы и без доклада, но он подождал, когда пригласят и меня. Это было приятно. Его Величество король Арвидер стоял у большого письменного стола и с интересом рассматривал меня. Ну правильно. Мага он каждый день видит, что на него смотреть. А меня впервые. Я тоже видела короля впервые. Из рассказа лорда я почему-то представила короля совсем немощным и больным. Но передо мной стоял высокий, статный мужчина, без видимых признаков болезни и измождения. Правда, седина, которая была уже хорошо заметна, совсем не соответствовала возрасту короля Мага. Длинные тонкие пальцы слегка дрожали, И этого тоже не должно было быть. Король пригласил нас к столу и вопросительно взглянул на верховного мага. Ваше Величество, начал тот, разрешите представить вам ведьму проклетиницу, Урсину Ваде. Она сотрудница агентства блеск, которая принадлежит моей невесте. Клятва молчания с ведьмы взята, и она добровольно согласилась осмотреть Ваше Величество. Кто там собрался осматривать короля? Раздалось от дверей. и в кабинет вошла королева Вереса, внеся с собой запахи раннего лета и свежести. Мы встали, приветствуя королеву, а я вспомнила, что встречала ее в коване у главной ведьмы. «Разреши представить тебе, дорогая, твою коллегу, ведьму-проклетинницу, Урсину Ваде», и я склонила голову. Никаких придворных книксонов я никогда не делала. Королева кивнула мне в ответ. Король помог жене сесть и обратился к нам. «Вы будете проводить осмотры сейчас?» «Да, Ваше Величество», — вступила я. «Если можно, то лучше сейчас, чтобы я могла иметь время обдумать и предложить меры. Если смогу», — скромно добавила я. «Желательно, чтобы Ее Величество стояло рядом и комментировала для вас мои действия, потому что мне самой будет не до этого, а вам ведь нужны подробности». Король и маг одновременно кивнули, а королева внимательно посмотрела на меня. «Сколько тебе лет, девочка?» – спросила она. «Скоро двадцать три, но это не имеет значения. Я из рода проклятийниц, а у нас свои секреты. Ты права. Ну что ж, приступай. Встань, дорогой, ей будет легче, если она сможет обходить тебя по кругу». Король, повинуясь жене, встал посередине, а я начала осмотр. «Вначале общий осмотр обычным взглядом. Ничего особенного». Внешних признаков смертельного проклятия я не обнаружила. «Ваше Величество, снимите амулеты и артефакты, пожалуйста». «Они мешают рассмотреть ауру», — объяснила за меня королева. «Так, вот теперь видно». Перейдя на магическое зрение, я шаг за шагом, буквально по крохам, разбирала участки ауры. Она, хотя и сохраняла еще целостный контур, но была тусклой, местами рваной, местами с грязными клочковатыми участками. Но центр этого непорядка я найти не могла. Вернулась к обычному зрению и спросила у королевы. «Ваше Величество, вы не помните, где был центр поражения, когда вы впервые оказывали помощь королю?» Она ненадолго задумалась, вспоминая, и ответила. «А знаешь, девочка, его не было». «Да, его не было, это точно». «Теперь задумалась я. Если центра не было сразу...» то получается, что проклятие попало в короля не броском. При броске остается отпечаток на ауре, центр, из которого оно и расползается. А вот если центра нет, то это значит, что проклятие попало в организм с пищей или водой, возможно, с одеждой, надетой на голое тело. С таким проклятием бороться труднее, так как оно везде. Но это же говорит о том, что оно постоянно подпитывается, Потому что даже организм простых людей обновляется, хотя и очень медленно. А маги регенерируют довольно быстро. Но раз после очищения от проклятия оно регулярно возвращается, значит, его регулярно обновляют. Выложила все эти соображения всем присутствующим. Реакция была разной, но сходилась в одном. Как они сами об этом не подумали? Это же очевидно. Сразу возник вопрос, как проклятие ежегодно попадает к королю. И этот вопрос тянул за собой другой. Кто имел возможность это делать? Усмехнулась. Ну, правильно, теперь очевидно. А десять лет не замечали. Не замечали? Снова мелькнула мысль. Если не замечали, то, может быть, этому незамечанию помогали? Например, наложив на комнату, где осматривают короля, чары забвения. Они не только помогают забыть, но и приглушают значение событий, рисуя их в памяти людей второстепенными и неважными. «Ваше Величество, скажите, а осмотр на предмет проклятий всегда в одном помещении происходил?» «Да», — ответила королева. «Всегда в будуаре Его Величества, В присутствии целителей и ведьмы искованы. А осмотр в кабинете — это впервые», — улыбнулась королева. «Я бы посоветовала посмотреть помещение будуара на предмет ведьминских заклятий и магических артефактов». которые стирают и приглушают память и восприятие. Если они найдутся, то, по крайней мере, станет понятно, почему никто не придавал серьезного значения удалению проклятия. «Урсина, ты подала сейчас здравую идею и указала сразу на несколько ошибок в безопасности короля. Но мы просто и подумать не могли, что у кого-то может хватить наглости разбрасывать заклятие в королевских покоях. Ведь во дворце ежедневно присутствует много магов, «И ведьмы тоже не редкость». Мак отошел в сторону и о чем-то начал переговариваться с секретарем. А я обратилась к королеве. «Ваше Величество, я попробую приготовить специальное зелье. Если мне не хватит каких-то компонентов, я могу рассчитывать на помощь ваших магов и ведьм?» «Конечно, девочка», — ответила королева и доверительно добавила. «Я сама прослежу, чтобы тебе доставили все необходимое». Или, может, сделаешь все в нашей лаборатории? Нет, спасибо, но мне дома привычней. Зелье готовится два дня, еще сутки настаивается. Так что через три дня попробуем снять ваше проклятие. Но нужно исключить все пути его повторного занесения. Кто-то же знает о том, что королю снимают проклятье и имеет возможность обновить его. И этот кто-то довольно близок к вам, ваше величество. Я устала. потому что такая диагностика требует много сил. Привалила спиной к креслу и даже, кажется, задремала под негромкий разговор королевской четы и мага, которые горячо обсуждали вопросы безопасности. Очнулась от того, что меня взяли на руки и несут. Открыла глаза Торн. «Куда вы меня несете? Отпустите немедленно, я сама могу идти». Приказ Верховного – доставить ведьму Урсину домой и обеспечить охрану. Торрен улыбнулся. «Не беспокойся, ведьма. Мне не тяжело. Провожу тебя до дома и удостоверюсь, что все в порядке». «Но ты знаешь, где мой дом?» «Знаю, ведьма. Я много о тебе знаю». И этот наглец хитро подмигнул мне. «Вот же ж. Я замолчала и до самой пролетки не сказала ни слова. И в дороге тоже молчала. И только на пороге моего дома сказала. «Завтра с утра жду тебя, маг, в нашем агентстве». Проверю необходимые ингредиенты, и если чего-то не будет хватать, составлю список. Твое дело будет привести недостающее». «Слушаюсь, госпожа ведьма», — с показным рвением ответил этот, этот маг-переросток и послал мне воздушный поцелуй. «Ну, сразу видно, чей друг. Этот жест и линия показала. У них так выражают симпатию. Иногда». Несмотря на сильную усталость и колдовское истощение, я была довольна собой и проделанной работой. Проклятие, конечно, было сложным и на самом деле смертельным, но в то же время обычным, часто применяемым, и снять его при наличии всех ингредиентов будет несложно. Через три дня меня опять везли во дворец, но теперь уже Торан. Он вообще все три дня буквально жил в агентстве с утра до вечера, охраняя то ли меня, то ли готовящееся зелье. Все необходимые и недостающие части были найдены и доставлены. И поскольку Торрен был постоянно рядом, то мы невольно сблизились и уже говорили друг с другом, как давние знакомые. Из рассказов Торана я знала, что эти три дня верховный маг и младший принц были заняты поисками того, кто мог обновлять проклятие короля. Этот человек должен был иметь доступ в королевские покои. И они нашли. Это оказалось магиса... Которая работала в секретариате короля. Незаметная, скромная, тихая Рея Ленара Докери была уже старожилкой дворца, служила здесь 15 лет. Ее купили за возможность приобрести поместье и титул в центральной части королевства. Главным условием сделки было постоянное присутствие Реи возле короля. За эти годы она подделала множество документов, неоднократно ставила подпись короля под пустыми бланками, передавала секретные сведения. Но вершиной ее карьеры стало обновление проклятия короля. Причем это именно она посоветовала использовать случай с орками в качестве прикрытия и сама распустила слухи о шаманском проклятии. Рея была уже не молода, ей было около 200 лет, и она никогда не вызывала никаких подозрений. Выйти на нее сейчас получилось лишь потому, что проверять и следить решили за каждым человеком, не обращая внимания ни на титулы, заслуги и возраст. Поэтому и удалось увидеть, как Рея пыталась пройти в покое короля, предполагая, что на тот момент там никого не было. Но кто является нанимателем этой талантливой Реи, узнать не удалось. На ее памяти стоял мощнейший блок на такие воспоминания. И при попытке взломать его, Рея просто сошла с ума. И дальнейшие разговоры с ней стали бессмысленны. Теперь Верховный маг и отдел безопасности были заняты изучением изъятых материалов, и поисками этого нанимателя. У Рей в столе в секретном ящике обнаружились копии нескольких указов короля, распоряжений из тайного отдела и несколько амулетов забвения. Так, за разговором мы доехали до дворца. Торн проводил меня к кабинету короля и остался у дверей, а меня сразу пригласили войти. Их величество ждали меня в кабинете. Причем королева сразу подошла ко мне и ласково взяла за руку. «Здравствуй, девочка моя!» Что же ты сразу не сказала, чья ты дочь? Ведь у нас, ведьм, род называется по имени первой ведьмы, а фамилию у всех разные. И только вчера мне главная ведьма сказала, что ты из рода Найры. Конечно, ее самой я не застала, но я хорошо знаю твою бабку. Знатная ведьма. Жаль, что твои старшие родичи решили жить вдали от столицы. Ну, пойдем, расскажи о своем зелье. Да, ваше величество, конечно. Зелье от проклятия на смерть. Главные компоненты – живая вода и прах вампира. Всего компонентов 25. Вот список. Здесь указаны названия и доли. Король с интересом взял список и после прочтения осторожно положил его на стол. Ты уверена, дорогая, что мне это надо выпить? Обратился он к королеве. Она улыбнулась и ответила. Только в том случае, если хочешь избавиться от проклятия. Король взял фиал с отмеренным мною зельем, И, жалобно взглянув на нас, быстро выпил содержимое. Я посоветовала ему прилечь на кушетку у окна. «Через два часа, Ваше Величество, мне необходимо будет снова осмотреть вас». «Конечно, дитя мое, можешь пока выйти. Тебя проводят в твои покои». «Действительно, меня ожидали и проводили. Рей Торн Лидерен, собственно, персоны». «Тори», — обратилась я к нему, — «посиди со мной, пожалуйста. Очень не хочу сейчас оставаться одна». «Конечно, Ульсина. С удовольствием составлю тебе компанию сейчас и в любое другое время», – широко улыбнулся этот наглый маг. Но я не стала сейчас пререкаться. Мне на самом деле было тяжело, и надо было успокоиться перед проверкой королевского здоровья. Эти два часа я полулежала на узком диванчике в гостиной моих покоев, а Торрен развлекал меня разговорами, заставляя временами не только улыбаться, но даже смеяться в голос. А потом меня вновь пригласили в королевский кабинет. Его величество был на ногах и, судя по всему, чувствовал себя бодро. Я вновь обошла короля и осмотрела его магическим зрением. Королева опять комментировала мои действия, но теперь уже с улыбкой и доброжелательно. Как ведьма она уже видела результат, пусть и не сама его добилась. Я протянула ей амулет, который сделала сама и посоветовала проверять все, что ест, пьет и надевает король ежедневно. Амулет настроен распознавать следы даже самых слабых ведьминских и магических воздействий. Он просто выделяет их из ауры носителя или из ауры предметов и предупреждает глазком красного цвета. На данный момент на короле не было никаких следов проклятия, и глазок амулета горел ровным зеленым цветом. Аура, хотя еще и не насыщенная, но уже искрилась здоровьем. Верховный маг благодарно склонил голову и обещал выполнить любую мою просьбу. И я не стала скромничать. Жилье я снимала у почтенной вдовы сапожника, а хотелось иметь свой дом. Об этом и сообщила, глядя магу в глаза. Верховный по-доброму улыбнулся, а король рассмеялся. «Молодец, ведьма, не пропадешь. И это не самая высокая плата за здоровье. Кроме этого, получишь титул Рэи и права аристократов. И награду в пять тысяч динов. Реджи, пусть ведьмочку проводят и помогут с покупкой дома». «Да, Ваше Величество, все сделаем как положено». На этом мы покинули дворец. Завтра я собиралась навестить Брена, Хотя бы просто повидать ненадолго, потому что оставлять агентство было нельзя. Еще я очень беспокоилась об Илине и Гэрити, но здесь я сделать ничего не могла. Оставалось только ждать известия от Верховного Мага. Он обещал выехать в степь через день. А мне оставлял торона для решения всех проблем. Очень благородно с его стороны. я оценила. Не скажу, что мы с Верховным стали друзьями, но после того, как я увидела его общение с королевской семьей, я изменила мнение о маге в лучшую сторону.